Глава 92. Под пристальным наблюдением вооруженных агентов ЦРУ Лэнгдон, Кэтрин и Беллами вместе с Сато сидели в рекреации Богословского колледжа и ждали, что получится. На журнальном столике по-прежнему стоял раскрытый лэнгдоновский портфель с торчащим из него золотым навершием. Надпись Восемь Франклин-сквер уже погасла, исчезнув бесследно, как будто ее и не было. На все мольбы Кэтрин отпустить ее к брату, директор службы безопасности только отрицательно качала головой, не сводя глаз с сотового телефона Беллами, лежащего на журнальном столике. Телефон молчал. «Почему Беллами мне сразу не открылся?» недоумевал Лэнгдон. Архитектор, как выясняется, весь вечер выходил на связь с похитителем Питера и докладывал об успехах Лэнгдона по расшифровке пирамиды, отчаянно при этом блефуя в надежде выиграть время, потому что на самом деле Белами изо всех сил старался помешать кому бы то ни было приблизиться к разгадке. Однако теперь... Он почему-то переметнулся в стан бывшего врага. Они, Сато, готовы пожертвовать тайной пирамиды, чтобы поймать злодея. «Отпустите! Уберите руки!» — донесся из коридора возмущенный натреснутый голос. «То, что я слеп, не значит, что мне нужны няньки. Уж в колледже я как-нибудь не заблужусь». Агент ЦРУ втащил в рекреацию бурно протестующего декана и силой усадил в кресло. «Кто здесь еще?» — требовательно спросил старик, глядя прямо перед собой невидящими глазами. «Похоже, много, судя по звукам. в отрядом собрались одного старика хватать. О, времена!» «Нас тут семь», — ответила Сату. В том числе Роберт Лэнгдон, Кэтрин Соломон и Орен Беллами, ваш собрат по масонской ложе. Галовой моментально сник, растеряв весь пыл и праведный гнев. Все в порядке, поспешил ободрить старика Лэнгдон. Выяснилось, что Питер жив, хоть и покалечен. С ним сейчас полиция. Слава Богу, обрадовался Галовой. — А? — резкий звук заставил собравшихся подскочить от неожиданности. На журнальном столике завибрировал телефон Беллами. Все замолчали. — Давайте, мистер Беллами, — напутствовал Сато. — Не подкачайте. Что на кону вы знаете? Беллами тяжело вздохнул и нажал на телефоне кнопку громкой связи. «Беллами слушает», — представился он громко, обращаясь к сотовому на журнальном столике. В ответ из динамика зашелестел знакомый бесплотный шепот. Судя по фоновому шуму, похититель говорил из автомобиля по беспроводному устройству. «Полночь миновала, мистер Беллами. Я собираюсь избавить Питера от дальнейших мучений». В комнате повисла тревожная тишина. «Дайте мне с ним поговорить». «Невозможно», — ответил похититель. «Мы в машине. Он лежит, связанный в багажнике». Переглянувшись, Лэнгдон и Кэтрин отчаянно замотали головами. «Блефует? Питер не у него». Сато жестом показала Беллами, чтобы продолжал дожимать. «Мне нужно убедиться, что Питер жив», — настаивала Беллами. «Вы не получите остальную...» «Вашему досточтимому мастеру нужна врачебная помощь. Не тратьте время на пустые уговоры. Скажите мне номер дома на Франклин-сквер, и я привезу вашего Питера туда». «Я же сказал, мне нужно...» «Никаких условий. Или я сворачиваю на обочину...» и Питер Соломон больше не жилец. «Нет уж теперь вы меня послушайте», — категорично заявил Беллами. «Если хотите получить адрес, придется играть по моим правилам. Жду вас на Франклин-сквер. Получу Питера живым, скажу номер дома». «Где гарантия, что не притащите полицию?» «Не притащу». «Я понимаю, что риск слишком велик. У вас ведь не только Питер в заложниках. Про второй крупный козырь мне тоже известно». «Вам также должно быть известно, — прошелестел голос, — что если на Франклин-сквер у меня возникнет хоть тень подозрения, что вы не один, я проеду мимо, и от Питера Соломона останется одно воспоминание». Разумеется, на этом ваши беды не закончатся. «Я приду один», — мрачно пообещал Беллами. «Как только вы отдадите Питера, сообщу все, что вам нужно». «В центре площади», — велел голос. «Ехать мне минут двадцать, не меньше. Так что ждите, сколько понадобится». С этими словами... Он отключился. В комнате поднялась суета. Сато отдавала приказы. Несколько оперативников, похвата фракции бросились к двери. «Бегом! Марш!» В суматохе Лэнгдон оглянулся на Беллами, в надежде получить, наконец, разъяснение, что все-таки происходит, но того уже спешно уводили прочь. «Мне надо увидеть брата!» — крикнула Кэтрин. «Вы должны нас отпустить!» Сато подошла к ней вплотную. «Я никому ничего не должна, мисс Соломон. Понятно?» Кэтрин, не сдвинувшись с места, с отчаянием смотрела в маленькие глазки Сато. «Мисс Соломон, моя первоочередная задача — задержать преступника на Франклин-сквер. Так что вы посидите тут под наблюдением моего человека, а я завершу операцию». «Только тогда и никак не раньше мы займемся вашим братом». «Вы кое-что забыли?» — возразила Кэтрин. «Я знаю, где живет похититель. Колорама Хайтс в пяти минутах езды отсюда. Вам улики не нужны, что ли? И потом вы же сказали, что не хотите огласки. А кто знает, что именно Питер сболтнет полиции, когда его приведут в чувство? Сато поджала губы, обдумывая доводы Кэтрин. С улицы донеслось хлопанье, раскручивающегося вертолетного винта. Хамура, сдвинув брови, Сато обратилась к одному из оперативников. «Хартман, возьмите эскалайт. Доставите мисс Соломон и мистера Лэнгдона на Колорама-Хайтс. Питер Соломон пусть держит рот на замке. Проследите. Приказ ясен? Да, мэм. Когда прибудете, отзвонитесь». «Доложите, что там! С этих двоих глаз не спускать!» Агент Хартман коротко кивнул и, вытаскивая на ходу ключи от автомобиля, двинулся к выходу. Кэтрин двинулась следом. «Скоро увидимся, профессор», — сказала Сата Лэнгдону на прощание. «Знаю, вы считаете меня врагом, но, уверяю вас, это не так. Идите к Питеру». «Если вы думаете, что все позади, вы ошибаетесь». За журнальным столиком, чуть в стороне от Лэнгдона, не вмешиваясь в разговоры, сидел декан Галлоуэй. Он нащупал в открытом портфеле Лэнгдона каменную пирамиду и оглаживал теплые грани и иссохшими ладонями. «Отец Галлоуэй, вы поедете с нами к Питеру?» спросил Лэнгдон. Я буду только обузой. Старик отнял руки от портфеля и застегнул молнию над пирамидой. Лучше посижу здесь и помолюсь за его выздоровление. Обменяться новостями еще успеем. Только, пожалуйста, передайте от меня Питеру кое-что, когда будете показывать ему пирамиду. Хорошо? Конечно. А Лэнгдон повесил портфель на плечо. «Передайте ему вот что!» Старик откашлялся. «Масонская пирамида всегда хранила свою тайну искренне». «Что-то я не понимаю». «Вы, главное, передайте ему!» Подмигнув, повторил Галвей. «Он поймет». Склонив голову, старый декан погрузился в молитву. Озадаченный Лэнгдон оставил его в покое и заторопился на улицу. Кэтрин уже сидела на переднем кресле внедорожника, объясняя водителю, куда ехать. Лэнгдон забрался на заднее и едва успел закрыть дверь, как гигантский автомобиль пулей рванул по газону на север, держа курс на колорама хайтс